Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогини Курлянская Анна Иоанновна и Бестужев-Рюмин. Чего звал? Чего видеть-то хотел Пётр Михайлович? Даже убраться не успела, а не кончила. Не Не наченовси какие из Петербурга, будь он не ладен. От каждой почты сердце мрёт. При дяденьке Петре Алексеевиче нелегко было, теперь и вовсе руки опускаются. Сколько их там начальничков-то? Всем государьня Екатерина Алексеевна потрафить норовит. Одного меньшего мало, монцовое семейство зашевелилось. Левинвльт молодой объявился. Сердце у тетеньки мягкое, как дело до молодых любезников дойдет. А им что, у каждого свой интерес, своя выгода. Так что ж ты, Пётр Михайлович? Не знаю, как и начать государня. Ой, да не томиты, не томи. Что за гроза такая? Страшен черт да милость в бог, сам всегда говорил. А вось обойдётся. Этим разом не обойдется, ваше высочество. Чего не обойдется? Да ты прямо с лица, Михайлович, спал, как плат белый. Спадёшь тут Самодержец всероссийская Екатерина Алексеевна меня перед своей ясной очи требует и немедля, так не в первый раз. О чем спросит, чему поучит. Александр Данилович за что пожурит и все назад отпустят. то и оно. Всем зовут, чтобы не отпустить. Как не отпустить тебя? Ко мне? Да ты что, Михалыч, никак бредишь? Бредил ваше герцогское высочество золотыми снами бредил. Ан время пришло просыпаться пора. Все теперь с меня спросят. Во всем виноват останусь. Не знаю, где ссылку придется отбывать, где живот кончать. Да за что, скажи ты мне, за что? Эх, вин наших рабских с предостатком найдется. Кто Богу не грешен, царю не виноват. Вроде по бумаге выходит, хозяйствовал при тебе государь неправильно, за добром твоим плохо глядел, деньги для себя утаивал. А я, матушка, ну и утаивал, ну и себе оставлял. Так это ж мои деньги, шкатульные. Мне тебя и винить, если что. А для меня на тебе вины нет. Лишь бы ты жил здесь. Лишь бы промеж нас все по-хорошему, по-старому. Что, уж старое поминать? Теперь ни тебе государя, ни мне от него ничего, окромя беды да горе не будет. Молчать лучше. Как молчать? А сердцу разве прикажешь? Да я сама за место тебя в Петербург поеду. Сиди тут хозяйство карауль. Сама тётеньке Екатерине Алексеевне в немножки кину, умолю ее злодейку, умолю разлучницу. Молчи, Анна и Анна. Богом прошу, молчи. Никуда ты не поедешь, сама знаешь. Без указу Александр Данилович Шагу не ступишь, дыхнуть не посмеешь. Клячи для воска не сыщешь, а ты в Петербург. Доеду-саколь мой любезный, Не знаю, как, а доеду, пешком дойду. А память ты са, Анна, и Анна. Ну дойдешь. Ну, во дворец тайком проберёшься. Но ну, государьнины глаза попадешь, а дальше-то что? Она что ли Делам за да словам своим хозяйка. Вот когда мой конец придет, вот когда мне не приведи, не дай, Господи, бытагов до Сибири не миновать. Коли еще жив останусь, Легко ли? царевнин любовник за такое никогда не миловали. А Просковью миловали, с Мамоновым обвенчали, с сынком жить дозволили. Чем я то хуже? Чайница ревна не девка, герцогиня вдова, сама себе голова. Денег не дают, так сам хоть уважать должны. В истории Черница, Федоса Матюшкин и Воронин остались последними. Но память отступала вспять. Ведь курьеров было больше, гораздо больше. Полторы тысячи верст от Петербурга до Архангельска. Их хоровод в последние месяцы перед выездом обоза с потаённым ящиком проделывает добрый десяток раз. Всегда спешно, всегда секретно. Предмет обсуждения не следствие над Федоса, оно уже кончилось, и не условия его заключения они тоже установлены, но смерть возможная, желаемая, необходимая. Конечно, Федос ещё жив, и даже не подаст признаков болезни. Но поскольку казнить его почему-то не хотят, разве нельзя надеяться и помогать надежде? Архангела городской губернатор Измайлов считает, что нужно и полезно. Пусть тайная канцелярии сообщит, как ему поступать в случае желанной развязки. Ответ не заставляет себя ждать, как всегда жестокой и полный недоверия. Когда придёт крайняя нужда, к смерти Чернцу Федосу. Иначе не останется возможности выздоровления впустить к нему для исповеди священника, но не иначе, как в присутствии самого Измайлова. Каждое слово предсмертный, предназначенный одному Богу исповеди, должно стать известным тайной канцелярии. Потом келью с умирающим, не умершим, запереть и опечатать. Если Измайлов будет контролировать священника, то и священник послужит его проверке. Так надежнее. А Оставаться кому бы то ни было около Федоса в одиночку строжайше запрещено. Смысл распоряжения Измайлову ясен. Но ведь оставленный в вагоне узник умрет, и тогда появится проблема тела. Каково указание Тайной канцелярии на этот счет? Снисходительный ответ давал позволение похоронить узника вместе с заключением. Это значит в Никольском Карельском монастыре, неподалеку от Архангельска, в самом устье Северной Двины. Подорожные подтверждают, что как раз оттуда и начал свой путь обоз преображенцев. Манашевский сан, монашеские обеты, Какое они могли иметь здесь значение? Фидос принадлежит Тайной канцелярии и в архангелогородских землях находится в ведении местных гражданских властей. Монастырь только тюрьма, самая надёжная и одновременно безнадёжная, без лишних глаз, без ненужных вопросов. А у настоятелей и государственным чиновникам остается поучиться угодливости, опасливости, умению предугадывать каждое даже Невысказанное желание начальства. Какая разница, кем приходилось становиться слугой церкви или царским тюремщиком, лишь бы в руках оставалась власть. Пусть в видосусти преображенцы, О приказах тайной канцелярии становился известен и архимандрит монастыря Парфирий. Впрочем, так ли уж предусмотрителен был Измайлов? или попросту знал, что в монастырских условиях Федосу долго не протянуть. Всего через десять дней после ответа о похоронах к нему приезжает из монастыря дежурный офицер с донесением, что Федос по многому крику для опадания пищи ответу не отдает и пищи не принимает. Измайлову и в голову не приходит торопиться. Пусть офицер возвращается в монастырь, пусть снова попытаются добиться через окошко ответа, а если нет, то на следующий, не раньше, день вскроет дверь и выяснит, что произошло. Еще два дня и сообщение о смерти Федоса. Наконец-то в монастырь отправляется распоряжение поставить тело в холодную палату и двери до времени опечатать. В Петербург. Донесение о случившемся. Службистское чутье губернатора подсказало, что с похоронами так просто не обойдется. И как поверить, что эти расчетливые ходы делает не какой нибудь безликий чиновник, но тот самый Иван Измайлов, который в 1697 году, уезжал с Петром в Европу, учиться морскому и военному делу, служив в гвардии, организовывал русскую армию. Интуиции в самом деле не подводит Измайлова. Достаточно нарочному добраться до столицы, как привезенное известие сообщается самой Екатерине. А от нее следует немедленное распоряжение Толстому. Умершее Федосово тело из Никольского Карельского монастыря взять в Санкт-Петербург. Да никак не будет спешно, опережая могущую наступить распутицу и совершенно тайно под видом некоторых вещей об этом предстоит позаботиться тайной канцелярии тревожным набатом рвет ночную глушь стук в монастырские ворота приезжие из архангельска должны выполнить петербургскую инструкцию им нужен архимандрит парфирий и караульные солдаты состоявшие при покойном фидос уже похоронен Что ж, и это предусмотрено царским предписанием. Заступы взламывают застылую землю. Руки скользят на заиндевевших краях поднятого гроба. В четвёртом часу ночи в церковном подполье, так дальше от любопытных глаз, гарнизонный лекарь начинает анатомию. Внимает из изведовство тела внутреннюю Кругом в неверном свете свечей клобук архимандрита, мундиры преображенцев, расшитый кафтан приехавшего для наблюдения подполковника. Своими руками им придется сколачивать ящик, обивать его холстом, превращать гроб в обыкновенную поклажу. Участие посторонних запрещено. И ведь ни один не уйдет от мысли, для чего Конечно, покойников перевозили и на немалые расстояния, чтобы опустить в родную землю, положить рядом с родственниками, воздать последние почести. А здесь, что нужно было царскому двору от останков безымянного монаха. Синеватый блеск стали. Днем в жидком свете подвального окна, ночью сквозь полусон трудно приоткрытых век Палаш в руках часового. Всегда в той же коморе, всегда рядом. Одиночество, хоть на день, хоть на час, может это и есть счастье. За долгие беспросветные ночи сколько можно перебрать в памяти? Всего несколько месяцев назад в Петербург улицы и под иссушённую трескотню барабанов приговор Черницу Федосу. Церковь отрекается от него. Тайная канцелярия становится единственной распорядительницей судьбы. Последний день в столице. Наутро дорога под надзором подпоручика Преображенского полка, так жестоко оправдавшего свою фамилию Оглоблин. Нева. Ладога. Через неделю ради солдатской трудности дневная передышка в Тихвинском монастыре. И, кстати, первое упоминание о Сане Узника, архиерей Феодосий. На каких-то реках мастерили своими силами для переправы плоты. В каких-то селах сами разыскивали лошадей. Где взять в майскую пору крестьян? В Белоозере случай с сесаром с Надиным. Обещал, да не дал лошадей. Оглубин отправил гренадера, и он и пришёд к его двору стал спрашивать, что дома ли он снаден. И его с служитель говорил, что где ты пришёл, будто к мужицкому двору. И пришел где в щебилетах и сказал: "Снадин гоняет за собаками". Так и пришлось уйти ни с чем. А может и не случайность? Ненебрежение своими обязанностями, просто нежелание помогать тюремщикам. Ведь придет же к Федосу Вологде проситель с жалобой на местных раскольников. Конечно, по незнанию придется ему потом расплачиваться допросом местной тайной канцелярии, но все таки имя Федоса достаточно известно и уважаемо. Дальше день за днем Тотьма, Устюг Великой, карельский монастырь,